Глава третья. Нерон и музыка. Решив более не скрывать от римлян своих артистических и цирковых пристрастий, Нерон тем не менее счел нужным сначала подготовить для этого почву. В первую очередь он поставил в известность о своих намерениях главных советников Бурро и Сенеку. Судя по всему, Одобрение он у них не нашёл. Префект Притория и воспитатель Цезаря на перебой уговаривали Нерона не давать воли своим страстям и, если возможно, подавить в себе эти опасные увлечения. Опасные прежде всего потому, что римляне, почитающие такого рода занятия у делом людей низкого происхождения, могут утратить почтение к особе принцепса. Потомку божественного Августа и божественного Юлия должны вести себя сообразно своему великому статусу. Можно, конечно, изумиться тому, что люди, не воспрепятствовавшие Нерону решиться на матери убийство, пытались уберечь его от публичных выступлений в роли кифареда, певца или возничего. Но если первое при всей его чудовищности, можно хоть как-то оправдать государственными интересами, неукротимость Агреппины могла быть опасной, то здесь опасность была как раз в унижении достоинства принципса, что наносило несомненный ущерб интересам государства. Нерон без гнева выслушал возражения своих верных советников. Более того, вступил с ними в полемику и приводя в пользу своих намерений вполне серьёзные и даже убедительные аргументы, защищая своё стремление выступить в качестве возницы квадриги на ристалище, Нерон напоминал, что конные состязания с древнейших времён были общепринятой забавой царей и полководцев. Состязания эти устраивались в честь богов, их воспевали великие поэты древности. Наконец, сам Аполлон разъезжает на колеснице. Нерон напоминал своим наставникам, что Аполлон, будучи величайшим и наделённым даром провидения божеством, во всех изваяниях, не только в греческих городах, но и в римских храмах, изображён с музыкальным инструментом в руках, кифарой, и основание и грядущее величие Рима, владыки мира, также были возвещены Аполлоном. Превративший окончательно Римскую республику в Римскую империю, Империум Романом Август всегда подчёркивал особую значимость культа Аполлона для римлян. Не случайно перед серьёзной битвой при Акциуме, где решалось, кто будет править в римской державе, Октавиан или Антоний с Клеопатрой, Мечи воинов армии наследника Цезаря были освящены в храмах Аполлона. Поэтому и конечная победа, и торжество Августа, и его владычество над Римской империей свершились благодаря Аполлону. А ведь Нерон, как никак, потомок божественного Августа, значит и потомок самого Аполлона. Потому-то и любил Нерон править колесницей и держать в руках Лиру, ведь в таком обличье он выглядел воплощенным богом Аполлоном. Его тогда восторженно приветствовала толпа, а специально подобранные люди с зычными голосами возглашали императора Пифийцем, то есть самим Аполлоном». Служение Аполлону для Нерона могло иметь свой особенный, сокровенный смысл. Сын Агриппины не мог не осознавать себя преступником. Причем преступником величайшим, как бы он не хорохорился, как бы не врал Сенека в послании к Сенату, как бы не прикидывались отцы Отечества и простые римляне, что они верят в невиновность своего обожаемого Цезаря и клянут злодейку мать. Более того, вскоре появились и злые шутки, даже стишки, написанные и по латыни, и по-гречески. Их передавали из уст в уста, писали на стенах домов. Вот наиболее знаменитые. Трое: Нерон, Алкмеон и Арест матерей убивали. Сачти найдёшь: Нерон убить ца матери. «Чем не похожи Эней и наш властитель? Из Трои тот изводил отца, этот извел свою мать». Орест и Алкмеон — оба матери-убийцы, хотя причины привели их к этому роковому поступку разные. Орест, сын царя Микен, славного предводителя ахейцев под стенами Трои Агамемнона, И его супруге Клитемнестре получил повеление Аполлона отомстить за отца и убить преступную мать. А Алкмеон исполнил волю отца и своей рукой убил Эрифилу, родную мать. Сын должен был мстить матери, погубившей отца, который проклял её за то, что она обрекла его на смерть. Нерон, прекрасно знавший и греческую мифологию, и трагедии великих греческих авторов, не мог сам не отождествить себя с Арестом и Алкмеоном. Служение Аполлону, игра на кифаре, пение, а позднее и выступления на сцене, это и было лучшим способом служения божеству, способному очистить матери-убийцу от скверны совершенного злодеяния. Это не могло теперь ни стать важнейшим для Нерона делом жизни. Ведь страх перед расплатой за убийство Огриппины преследовал его постоянно из года в год, а не только в первые дни после самого преступления. Светоний сообщает, что Нерон ни не раз признавался, что его преследует образ матери и бегущие фурии с горящими факелами. Римский аналог Ириней, преследовавший Харест и Алкмеон. Поскольку видения такого рода посещали его постоянно, то он вправе был считать, что Аполлон пока не идёт ему навстречу, не очищает от матери убийства. Тем беззаветней, значит, надо ему служить дабы быть прощённым.